Глава 42. Метриц Леонетра Куале открыла дверь, ее лицо отразило сложную смесь умиления и отвращения. Соседские дети пришли с добродневными калятками, и это очень трогательно, но они были гоблинами, а видеть у себя на пороге гоблинов приятно далеко не всем, но в добрый день всем следует быть добрыми ко всем, даже гоблинами и даже к гоблинам. Тем более, что сегодня они не домушничают и не вредят, а ходят по домам и поют души спасительные песенки. Кастрюлька говна, кастрюлька говна, кастрюлька говна на столе у меня, распевали гоблинята хором. Всех угощу, друзей угощу. Друзей никаких ведь нет у меня. Мэтрес Ракуаля хватили еще более смешанные чувства. Отвратительная песня, отвратительные гоблины, но почему-то их жалко. «Вот вам пирог», – произнесла она. Гоблинята обрадовались и загорланили второй куплет. «Скитаюсь я по свету, голодный и больной! Дайте угощение, я пойду домой! Дома меня встретят, кушать захотят! Дайте мне объедков для нищих гоблинят!» Рокуали почувствовала, как выступают непрошенные слезы, а гоблинята захихикали и принялись пихать друг друга в бока. Тупые чичпоки так легко разводятся на жалость. «Идите вон!» Вытерла уголки глаз платочком ракуали, или я превращу вас в тараканов. Габленята с воплями скатились с крыльца и побежали к соседскому домику. Клецка на бегу ругалась. Ну ты, а столоп, а столоп! Зачем ты засмеялся? Но все же засмеялись, протестовала столоб. Но ты громче всех, так что все из-за тебя. С этим спорить было невозможно, тем более, что о столопа стали немножко колотить, даже Вероника стукнула пару раз потому что у гоблинов так принято. Пирог у мэтриса Ракуали оказался вкусным, но у каждому досталось по маленькому кусочку, потому что гоблинов была целая дюжина. У тети Грымзы почти собственное поместье в Радужной бухте, поэтому на добрый день к ней съехалась родня со всей мистерии. Добычи в усадьбе Ракуали оставалось еще немало. Заглянув в главное здание, гоблины постучались в один из флигелей. К мэтрис Ракуали на добрый день тоже приехали гости – и у них тоже можно что-нибудь накаледовать. Во флигеле остановилась младшая дочь бабушки Ракуале. она редко навещала маму, еще не знала, что по соседству с ней поселились гоблины, и теперь очень удивилась, увидев их у себя на пороге. «Открывайте двери, мы ведь не звери, голодные детишки в худеньких штанишках!» жалобно подвывали гоблинята и Вероника. Открывшая дверь тети с минуты оторопела, стояла и слушала все более надрывную песню, а потом заметила среди гоблинов человека. Ну, почти человека. Волосы у Вероники давно потемнели настолько, что только при определенном освещении казались лиловыми. В ауру надо вглядываться, чтобы заметить смешанное происхождение, а фиолетовые глаза и у обычных детей бывают. Вот разве что зрачки у нее вертикальные. Но это сходу не рассмотришь. «Девочка». «А ты что здесь делаешь?» – растерянно спросила тетя. «Почему ты коледуешь с гоблинами?» «Не знаю», – раскрыла мешочек Вероника. «Дайте объедков». «Смотрите, какая милая девочка!» – загомонили Клёцкой остальные. «Дайте нам побольше всего!» «Девочка, гоблины тебя похитили?» – настойчиво спросила тетя. «Скажи честно, ничего не бойся, я волшебница, я тебя защищу». «Не надо!» отказалась Вероника. «Сегодня же добрый день!» – возмутились гоблины. «Сегодня мы не крадем детей!» «Мы их никогда не крадем!» – стукнула остолопа Клецка. «Это не наша ниша!» Получив от все еще настороженной волшебницы орехового печенья и пару апельсинов, гоблины побежали дальше, по пути совещаясь, оставлять ли в своих рядах Веронику. Она, конечно, старается, но ее присутствие вызывает у людей ненужные подозрения». Но Вероника очень хотела калядовать, так что ей позволили остаться. Просто предупредили, что если что, сразу говорила, что ее не крали, она сама пошла. В следующем флигеле урожай оказался богатый – кольцо колбасы, кусок сыра и связка баноцитрусов. Здесь уже остановился третий внук бабушки Ракуале, он хорошенько набубенился прямо с утра Вышел на крыльцо в одних кольсонах и громко смеялся, пока гоблинята кривлялись и распевали срамные частушки. «Давайте еще!» – хлопал он в ладоши. «Молодцы! Что еще покажете за... вот за эту копченую индейку?» «А, фокусы!» – предложил Клецка. «Вероника, сделай штуку!» «Абекталь!» – шлепнула ладошкой по деревянной фигурке свейнара Вероника. Добродневный гномик в черно-белом балахоне сразу заморгал, издал скрипучий звук и заверещал, бегая вокруг гоблинов. Он что-то шумный! зажала уши Клетская. Расколдой его обратно. Характер такой, объяснила Вероника, отнимать жизнь нельзя. Деревянный свинар умчался куда-то в кусты, а дядя Ракуали проводил его стоически пьяным взглядом, отхлебнул из маленькой бутылочки, отдал гоблинятам обещанную индейку, и скрылся в доме. «Не шалите!» – подавил он отрыжку. Веронике ужасно понравилось калидовать, она сегодня участвовала первый раз в жизни, но решила, что теперь будет каждый год. Вообще-то Клёцка звала Астрид, но та куда-то усвистала с копченым, еще и этим предателем, Зубрилой, который знает уйму жалобных песен и срамных частушек, но калидовать не хочет, потому что он для этого слишком взрослый, важный и очкастый. Зато Вероника сразу удрала с гоблинами, пока мама с папой не заметили. И она радовалась и веселилась, перебегая от усадьбы к усадьбе, от крыльца к крыльцу, распевая песенки и собирая добродневные угощения. Даже дедушка Инкадати сегодня встретил гостей приветливо, ни на кого не заругался, послушал песенку и дал за нее связку сушек. А потом Веронику отловила и увела домой мама, у нее есть специальное ме, так что она может найти их састрид где угодно. Вероника показала, сколько она вместе с гоблинами накаледовала, и мама порадовалась, какая у нее дочка подрастает помощница и добытчица. Но все равно велела идти домой, потому что скоро уже гости портируются, а Веронику еще надо причесать и умыть. «Зачем то измазалась грязью?» – ворчала Ладжа, поливая Веронику теплой водой. «Я почетный гоблин!» сообщила счастливую весть дочь. «Меня приняли в клан». «Моя дочь – почетный гоблин», – порадовалась мама. «Знаменательный день для всей семьи. Обязательно расскажу дедушке Гуриму». «Подкидыш сказал, что когда я вырасту, он меня замуж возьмет». «Губа у подкидыша не дура, я смотрю», – хмыкнула Ладжа. «Но нельзя тебе замуж за гоблина». Вероника и сама не собиралась, но теперь вдруг почему-то захотелось. Ее охватило чувство противоречия. Она выпитила губу и спросила, «И почему?» «В шее вывести не сможешь!» Это был сильный аргумент. Гости появились незадолго до ужина. Самопризвался дядя Вератор с тетей Сидзукой и мамико. Астрид обрадовалась сестре, но еще сильнее она обрадовалась новенькому дальнозеркалу, которое гости принесли в подарок. «С добрым днем, Майна!» – широко хмыльнулся Вератор, возникая посреди холла с огромной коробкой. Сегодня я побуду бабушкой Юмплой. Ох, ты ж, не кера себе!» Он заметил рога друга, потом пригляделся к Аури и аж присвистнул. «Ты что, прямым контактом брал, что ли?» Сразу не понял Вератор. «Без фильтрации». «Времени не было», – проворчал Майна. «Бельзидор бы тебя сейчас без раздумий в приспешнике принял». «Он бы меня и так принял», – буркнул Майна. «Он мне уже предлагал». «И мне, и мне!» Радостно завопила Астрид. «Но я писала, что героиней буду, а он ответил, что это даже лучше!» Когда дальнозеркало повесили на стену, Вератор самодовольно сказал. «Ну вот, Майна, теперь благодаря своим друзьям ты теперь не пропустишь важнейшее событие года. И на этом месте я должен спросить, какое?» Повернул голову немного уставший Майна. «Спросить? Что тут спрашивать? Какие тут могут быть вопросы?» «Разумеется, выступление нашего всего, нашего обожаемого, несравненного, величайшего, обожаемого...» «Обожаемого было уже». «Можно и три раза, это же сам, ну да, к чему называть имена, ты же видел его бороду». «Вот это борода!» Дядя Вератор с тетей Сидзука явились наряженными, так что Астриц сделала перед ними книг сены. Она и сама выглядела ничего себе, причем не в позорном розовом платьице, как мамико, а в кудесном, черно-зеленом, с вырезом на спине, потому что платье без выреза особо не поносишь, когда у тебя крылья. У мамы тоже ведь всегда вырез. Тут как раз и мама спустилась. Она заканчивала прихорашиваться, потому что это к другим гостям. Она еще может выйти в чем попало, а вот с тетей Сидзукой у них такая дружба, которая как бы одновременно самую капельку и вражда. Астрид давно это поняла, потому что у них с мамико похожие отношения. «О, привет, Сидзука», – сказала мама так небрежно, словно она в этом похожем на облако платье и жемчужных серьгах корову ходила доить. «Как дела?» «Ой, да ничего, мы вот на пляж ходили сегодня», – ответила тетя Сидзука, как будто тоже явилась прямиком с пляжа в этом многослойном шелковом халате и бриллиантовой тиаре. «Ой, а это Лурия?» Да, Лакджа принесла Лурию, потому что вживую Сидзука ее еще не видела. Она сразу принялась умиляться младенцу и присюсюкивала. «Ой, привет, Лурия Тян, смотри, у нее твои глазки и мой носик». «Почему это твой?» – моргнула Лакджа. «Ну выли ты же? Сама посмотри». «Ну, вроде похож, но вы же не в родстве». Вератор тоже осмотрел и похвалил Лурию, не упустив возможности пошутить, что Майна, наверное, продался Паргарону и подтачивает Мистерию изнутри, внедряя в ее ряды полудемонов. «А как у нее, ну ты понимаешь?» – понизив голос, спросил он. «Пока никаких признаков», – так же тихо ответил Майна. «Мы очень внимательно следим, но пока вроде бы самый обычный младенец». Праздничный ужин накрыли в гостиной, потому что все хотели за бокалами Горийского смотреть трансляцию из Валестры и выступление председателя ученого совета. Благо, гостей было всего трое, большой стол не понадобился. Детям налили сока, родителям вина, на стульях и креслах и полу чина расселись фамильяры, кукла-пырялка, мишка Нали и набивной дракончик. Когда он вчера объявился на пороге, его хотели снова посадить в клетку или просто сжечь. Но скитания по Паргарону что-то изменили в злобном объектале, и он слезно вымолил второй шанс. «Прошу, простите меня», – подвывал он, обнимая ноги Ладжи, – «я не ценил вас. Простите за все попытки вас убить, за все угрозы, за непристойные предложения». «Какие еще предложения?» – насторожился Майна. Неважно, осторожно отпихнула дракончика Ладжа. «Фу». «Я буду невинной детской игрушкой, я буду веселить детей, я клянусь, клянусь центральным огнем, что буду нести только благо и стараться делать только хорошее». Возможно, он прикидывался, но на редкость убедительно. Что же в Паргороне с ним такое случилось за эти три луны? В итоге ему дали шанс, хотя Сидзука, увидев дракончика вне клетки, сразу отсела подальше. Майна с и сами вовсе ему не доверяли, поэтому попросили Тефона пристально наблюдать а в случае чего – сразу рвать в клочья. В первом закатном часу, как обычно, в дальнозеркале засверкала лучезарная улыбка. задерла Котелли, председатель ученого совета, в 164-й раз поздравил мистерию с добрым днем и приходом Нового года. «Дорогие мои коллеги, я бесконечно рад, что вновь обращаюсь сегодня ко всем вам» доносилась из-за стекла. Как когда-то говорил мне покойный учитель, бесконечной мудрости и доброты профессор Арминати, Задер, ты юн, но воистину ты станешь выдающимся волшебником. И знаете, не мне уж судить, сбылись ли его слова на мне. Быть может, и ошибся тогда один из умнейших людей мистерии, который не ошибался никогда и ни в чем, но давайте сейчас Не думать о худом, а лучше вспомним о тех, кто нам дорог, о наших родных, наших потомках и предках, наших друзьях и коллегах, а также, конечно, наших учителях, что сделали нас теми, кто мы есть. Открыли дорогу в этот огромный, удивительный мир и научили нас волшебству. За границей нашу мистерию называют страной, государством, но лично я нас с вами никогда государством не считал. Да и неверно это по сути. Мы – волшебное единство, коллеги. Одна большая дружная семья, семья волшебников. Давайте никогда об этом не забывать. Вератор Майна внимали председателю с широкими улыбками и поднятыми бокалами. Ладжа, в отличие от них, не жила в мистерии всю сознательную жизнь но и она успела понять, что для мистерийцев речи старикалок катели это что-то вроде части культурной традиции, они давно не представляют без них Новый год, да и другие торжественные события. Официально Новый 1529 год наступит только в первом рассветном часу, еще половина суток. На Парифате Новый день начинается с первым лучом зари, а не в полночь, и бабушка Юмпла прилетит только ночью, но для мистерийцев Именно речь Локотели считается этакой условной отметкой. После нее все зашумели, закричали, стали чокаться бокалами и обмениваться подарками. Майна, конечно, не остался перед Вератором в долгу. За дальнозеркало он одарился карманными часами с теневым компасом и внедренным духом-справочником. А Веронике очень понравилась подаренная тете Сидзукой книжка «Приключения Любознайки» и профессора Всезнайки. «Кстати, любимая, для тебя у меня тоже кое-что особенное», – хитро сверкнул глазами Майна, суя руку в кошель. «Еще полгода назад купил. Выбрал самую лучшую». И он преподнес жене великолепную электрогитару. «Чудесный подарок, дорогой», – широко улыбнулась Ладжа. «И как раз идеально будет сочетаться с моим. Ты не посмеешь». «Но она посмела». Майна де Гатти на этот добрый день получил от жены лиру, прекрасную лиру тонкой работы, ничуть не уступающую гитаре. Когда наконец стало смеркаться, а небо разукрасилось фотомарганами, которые на каждый добрый день создавала с Ракуали, Ихалайлен подал чай с пирожными, а Снежок заиграл на клавесине. ладжа подключая комбик к генератору, лениво подумала, что праздничной атмосфере все-таки не хватает лежащего, а лучше идущего за окном снега, ну и наряженной елки. Майна с Вератором выпили еще по бокалу и ударились в детские воспоминания. Сначала с ностальгией обсуждали, каким был клеверный ансамбль 80 лет назад и насколько все тогда было лучше, чем сейчас. Потом Майна заговорила о том ужасном лете, когда ему исполнилось 11, а Лакжа с тоской поняла, что он сейчас начнет жалеть себя и испортит всем праздник. — Вератор, а где вырос ты? — торопливо спросила она. — Мы уже столько лет знакомы, я толком ничего о тебе не знаю. — Мне нравится поддерживать таинственный образ, — покрутил пальцами Эльфорг. — Но если интересно... — Интересно? — Еще как! — заявила Ладжа, и Астриц с мамико закивали. — Тогда я расскажу. Вератор прокинул еще бокал, шумно выдохнул и наставительно сказал рассевшимся на полу детям. Моя жизнь. Вечная борьба. Оглядываясь назад, я вижу длинную лестницу испытаний, пришедшихся на мой краткий век. Ты зачем это начала, уже теперь не уймется. Уж лучше он, чем ты. Его истории я, по крайней мере, еще не слышала. Когда движешься вперед все выше и выше, чтобы достать звезду с неба, особенно радует, что каждый день ты поднимаешься на высоту, что еще вчера была тебе недоступна, жестикулировал пирожным Вератор. Главное – заставить себя подниматься после каждого падения и каждой неудачи, продолжать путь. Тогда каждый день мечта будет все ближе и ближе. «Я понял, почему ты так язвишь над Лакотелли», – хмыкнул Майна. «Ревнуешь?» «Я воспитывал сейрос в сиротском приюте Мертелианы, столице Гужании», – невозмутимо продолжал Вератор. «История о моем загадочном происхождении да нельзя банально. Меня подкинули к порогу новорожденным, завернутым в покрывало эльфийской работы». Было там написано и мое имя – Вератор. Мать дала мне урачье имя, отказывая принадлежности к ее семье. Вератор явно не в первый раз рассказывал свою историю. Майно скучал, подпирая кулаком щеку, но Ладжи действительно было интересно, а Мамико так вовсе слушала отчима с жадным вниманием. Родители отказались от меня. Почти наверняка мать моя была эльфом, а мое существование легло бы на нее тенью позора». Я не оправдываю ее или моего предположительного отца орочи крови. Чаще всего такая связь – следствие насилия или вспышки постыдной страсти, о которой впоследствии жалеет хотя бы одна сторона. Я ничего о них не знаю, да и знать не хочу. Я не хотел бы встречаться с ними никогда. Что такая встреча принесет нам, кроме замешательства, страха, друг перед другом и огорчений? Пожалуй, что ничего. А что до вопроса, почему? Я и так знаю ответ. Горатор тяжко вздохнул, и Сетзука погладила его по плечу. Эльфорг откинулся в кресле и задумчиво произнес. «По счастью, меня миновала чаша отчуждения со стороны других детей. Уже в раннем детстве я умел завоевывать дружбу, а у простых смертных не было причин чураться моего общества. Хочу сказать, что я никогда не считал попадание в детский дом трагедией. Своего рода это было везение». «Меня ведь не выкинули в мороз на помойку, не утопили в реке, как котенка, не использовали для кровавой жертвы и не продали работорговцам. Да мало ли, полукровка, не знающая родства, ну и что, многие тут и знать не хотели бы свою родню». Он отхлебнул еще, собираясь с мыслями, и сказал, «В доме было полно тех, кому повезло куда меньше, тех, кто бежал от побоев, пьянства, родителей и надругательства». «Тех, от кого отказались из-за уродств или юродства. Я знал, что от меня отказались с самого начала и бесповоротно. Я знал, что не могу претендовать на любовь и не цеплялся за воспоминания о матери или отце. Я не думал перед сном и не плакал в подушку, как иные мои друзья, гадая, почему меня не полюбили. Я не пытался тщетно заслужить объятия или доброго слова. Все эти трагедии, оставляющие на душах детей шрамы, не затронули меня». Мое сиротское детство было безоблачным. Вератор говорил спокойно, но Ладжа почувствовала затаенную боль. Пожалуй, кривит все-таки душой великий дружба маг, Не настолько уж равнодушен он к этой теме. Детский дом при храме Юмплы был хорошим местом. Детьми занимались монахи, нам давали все необходимое, продолжал Вератор. Особенно я любил брата Дженетиви, заменившего мне отца. Но куда большую роль в моей судьбе... Сыграл другой человек, почти случайный. Майна принялся тихо-тихо тренькать на лире, а его лицо приобрело какое-то совершенно бессмысленное выражение. Вератор окинул друга раздраженным взглядом, но продолжил. Когда мне было около восьми, в нашем монастыре появился маг, остановившийся в монастыре на ночлег. Он гулял по монастырскому скверу и беседовал с архижрецом, а мы искали повода сбежать с уроков и посмотреть на него поближе. После занятий все дети сбежались на него посмотреть. Нам запретили мешать взрослым и скомандовали разойтись по комнатам. Но мы все пытались подкараулить его, застать за творением чудес, хотя и боялись, что нас заругают, что мы мешаем его отдыху. Мак оказался совсем юным и веселым молодым парнем и устроил детям настоящее шоу. Все эти мелкие трюки поразили наше воображение. Вератор улыбнулся, явно снова вспомнив тот восторг, когда он впервые в жизни увидел настоящее волшебство. А потом, заметив ужасные шрамы на теле Делании, он совершил нечто совсем чудесное, сказал он. Он положил руку ей на голову, что-то прошептал, и все ее шрамы, оставленные выплеснуты на нее пьяной матерью сковородой раскаленного масла, исчезли. Появилась нежная розовая детская кожа, на голове вместо ужасных рубцов появился пушок волос, Затем он подошел к другому ребенку и наложил на него руки, а потом еще к одному. Он исцелил тогда всех. «Ого!» – восхитилась Ладжа. «А как его звали?» «Его имя было Медориен», – спокойно ответил Вератор. «Но тогда мне это ничего не говорило. Я подавил тогда в себе нахлынувшую робость и подошел к нему на ватных ногах. Я сказал, что хочу быть магом, хочу исцелять людей, как он». Хочу уметь колдовать и делать жизнь лучше. Он улыбнулся мне, погладил по голове и сказал мне следующее. Помню, как сейчас. Я буду счастлив увидеть тебя среди абитуриентов в клеверный ансамбль через пару лет. Учись хорошо, будь добр и смел. Верю, у тебя все получится. Ладжа и Сидзука слушали с жадным интересом. У Мамико и Астрид горели глаза. Дядя Вератор оказался очень интересным дядей с таинственным происхождением, сложной и трагичной судьбой. «Тогда я еще почему-то пожалел, что он не мой папа, и мне стало стыдно неловко от его доброты, не обязывающей ни к чему, и от своего слабодушия, хотя я и не знал, как описать это чувство», произнес Вератор, «я и сейчас не знаю». «Это не было слабодушием, Вератор сама», почти воскликнула Сидзука, «то была жажда любви». «Да, именно она». Положил свою руку на ее Вератор. Их сияющие в лунном свете глаза встретились. И после его отъезда все мы остались под впечатлением от магии. Гужания – страна большая и процветающая, но в отношении волшебства – настоящее захолустье. Еще долго игра в чародеев оставалась одной из наших любимых. Виратор с легкой усмешкой зажег пальцами трубку и затянулся. Тогда я твердо решил стать магом сказал он, выпустив дымное кольцо. «На меня произвело неизгладимое впечатление избавление от проблемы, сделавши бы людей несчастными, непонятыми и искалеченными на всю жизнь, словно щелчок пальцев. Кем бы была от делания, оставшись калекой, прачкой или швеей, работающей в темном углу мастерской, подальше от клиентов? Она бы вряд ли вышла замуж, вряд ли бы получила хорошую работу» которую заслуживала, вряд ли бы родила детей. А теперь этому року, готованному ей матерью, было не суждено случиться. Я захотел это могущество себе, силу, что меняет судьбы. Чего еще может жаждать разумный индивид? И что было дальше? – спросила Сидзука. В то время я замкнулся в себе, – продолжал Вератор. Брат Женитиви мягко сказал мне, что монастырь не сможет оплатить мое обучение в клеверном ансамбле, а известных родственников или благотворителей, взявшихся оплатить это удовольствие, у меня нет. Вся моя надежда только на стипендию. Майна оставил Лиру, встал и вышел на террасу покурить. Вератор, не обращая на него внимания, продолжал рассказ. «И тогда я начал усиленную подготовку». Я не мог позволить себе таить надежду на яркий талант, который бы у меня открыли, явись я на комиссию. Но, признаю, часто грезил я за книгой, полуприкрыв слипающиеся от усталости глаза, как все девятся моему таланту, пророчат мне великое будущее, как я покоряю вершину за вершиной, вызывая зависть и восхищение у меня талантливых коллег, как тот же Медориен разговаривает со мной уважительно и дружески, как равный с равным». Я старался гнать эти мысли, подобные фантазии похожи на яд, отравляющий разум и бьющий в самое сердце, как только реалии жизни перечеркивают реальность. Но не грезить я не мог, я жаждал волшебства, но единственная магия, что мне была доступна тогда – игра воображения. Также я подрабатывал, мне необходимо было накопить денег на телепорт туда и на проживание до момента приема. Я принципиально не собирался выделять денег на билет обратно. Я не мог позволить себе и помыслить о пути назад, где я не был волшебником. Я уже не видел иного будущего для себя. Только вперед. Ладжа покосилась на распахнутую дверь. майно курил так, будто у него была целая вечность. Теперь он сидел на корточках, пуская дымные кольца и трогал траву. «После экзаменов я с удивлением обнаружил себя в списке лучших», – скромно произнес Вератор. «Я не придал этому особого значения, ведь самое главное произошло, я поступил, я смог это сделать, да еще на стипендию, и значит, я стану волшебником». «В списке лучших», – прижалась к нему Сидзука. «Какой ты скромный, Вератор, сама, ты ведь был лучшим в том году, самым лучшим, 904 балла, слышишь, мамико?» Да! почему-то немного съежилась девочка. «Не дави на нее!» резко сказал Вератор. «Хватит! Если ты поступил, количество баллов не имеет значения». Сидзука поджала губы. У нее явно было свое мнение на этот счет и, кажется, они с Вератором уже не раз об этом говорили. «Мам, а у папы сколько было баллов?» тихо спросила Астрид, ревниво костясь на Мамико. «898», шепнула Ладжа. «Он был четвертым». «А, четвертым?» – разочарованно протянула Астрид. «А что не первым?» «Астрид, в клеверный ансамбль каждый год поступает около 12 тысяч индивидов. Твой папа был четвертым из 12 тысяч. Ну а какая разница? Че четвертый-то?» Майна все еще курил и трогал траву. Ладжа не знала, слышит ли он слова дочери через ее уши, но надеялась, что нет. «Слышу». «Даже не третий», – рассуждала Астрид, проворачивая нож все глубже. «Третье место – это хотя бы медь, а четвертое что? Глина?» «Астрид, хватит!» – раздраженно сказала мама. «Да че? Просто че папа не такой кудесный?» «Вот погоди, посмотрим, сколько ты сама получишь и какое место займешь», – сухо сказала мама. «Первое же? Ну-ну, посмотрим. Мамяко тоже через год будет сдавать. И че?» «Хватит чокать!» – разозлилась мама. чо чо чо чо чо чо А я! Отпусти уху!» Гости отозвались домой в пятом закатном часу. Мама уговаривала Зуку заночевать, а то и вовсе погостить пару деньков или хотя бы оставить мамико, но та отказалась, потому что через 8 дней кончатся каникулы, мамико пойдет в четвертый класс, и ей надо заниматься. А у Дегати она бездельничает и отлынивает. Астрид на нее дурно влияет. «Это ее последний класс перед поступлением в клеверный ансамбль», чопорно сказала Сидзука. «В пятый класс мамико не пойдет, но в четвертом она будет заниматься по-настоящему усердно. Ты слышала?» «На, мама», тихо ответила мамико. «Ты всегда можешь спрятаться от нее у нас», шепнула на прощание Астрид. «Мы не выдадим». «Она знает», отвела взгляд мамико. ладжа вздохнула глядя на приемную племянницу. Интеллектом Мамико пошла в мать, и Сидзуки она однажды рассказывала, когда выпила лишнюю рюмку. В детстве тоже не давали присесть, требовали постоянно быть на вершине таблицы успеваемости. Она поэтому и убежала, как только ее помогил первый попавшийся принц Йокаев. Но даже в Паргароне она не смогла выбросить из головы все эти рейтинги, и потому же шаблон воспитывала дочь. «Слава древнейшему, что Майна в этом отношении детские травмы переболел и своего отца не копирует!» Вероника пожелала всем спокойной ночи и отправилась в свою комнату. Но когда Астрид сунула туда нос, то недовольно увидела, что сестра не спит, а сидит у окна и пялится в темноту. «Ты чего, ежевичка?» – спросила она. «Бабушку ёмплу жду», – ответила Вероника. «А она не придет, пока ты ее палишь, тупица!» – дружески ответила Астрид. – Она тебя боится. – А чего она меня боится? Я же хорошая. Просто подарки должны появляться в атмосфере тайны. Сюрприз должен быть. А какой будет сюрприз, если ты пялишься? Ей же даже неловко даже подлетать. – Я никуда не уйду, – решительно сказала Вероника, залезая в шкаф. – Я спрячусь тогда. – Ежевично! а А-а-а! Вали отсюда, дура! – Да зачем ты меня обижаешь все время? — заорала Вероника, которую Астрид грубо потянула из шкафа. — Я старшая сестра, это моя работа! Астрид начала злиться. Она купила Веронике подарок и хотела подложить под подоконник, как будто бабушка Юмпла прилетела, но мелкая не спит и собакирует. Что теперь будильник заводить ночью просыпаться? — Что ты собакируешь? — потребовала ответа Астрид. «Саботируешь — Саботируешь, — тихо поправила Вероника. Что? Я тебя ща в окно выкину. Вероника забилась поглубже в шкаф и с угрозы выставила перед собой апельсин. Астрид прищурилась. Она не посмеет. Для Астрид апельсин, пробормотала Вероника. Этот апельсин у тебя сейчас в жопе будет. И, -и, -и, и! Когда родители распахнули дверь, Астрид с Вероникой катались в клубке. Вероника пыталась дотянуться до апельсина, а Астрид Заламывала и руки и насмехалась. «Ручки-то коротенькие, маленькая, слабая, ничего ты не можешь!» Родители растащили детей, и Лакджа по-матерински всыпала обеим, а Майна вздохнул. Он пока не ложился спать, чтобы подложить на подоконнике подарки от бабушки Юмплы, но дети тоже колобродили, хотя уже второй полуночный час. «Спать!» – хмуро велел он, расчесывая кожу вокруг рогов. «Быстро!» С этим спорить было невозможно. Астрид вернулась к себе в комнату и решила просто посидеть полчасика. Мелкая точно больше не выдержит и задрыхнет. Но Вероника упорно сидела. Она решила обязательно дождаться бабушку Юмплу и попросить у нее подарок для Астрид. Потому что иначе Астрид подарка не получит. Она слишком плохая. Но бабушка Юмпла все не летела. На часах был уже третий полуночный час, у Вероники слипались глазки, и она периодически себя щипала, но в небе не появлялась никакая бабушка на метле. Может, с ней случилось что-то, а может, она забыла, может, их дом не может найти, а может, может, эта Вероника на самом деле плохая. Эта мысль оказалась слишком мучительной, потому что звучала ужасной правдой. «Да». Наверняка в этом дело. Вероника плохая, она призывает демонов. «Пожалуйста», – забормотала она, крепко зажмурившись, – «пожалуйста, бабушка Юмпла, прилети, можно даже без подарков, я буду хороший». За окном задул сильный ветер, такой сильный, что Веронику снесло. Она сидела на стульчике рядом с подоконником, но от порыва повалилась кубарем и немного ушиблась. Занавески ужасно вздуло, глаза Вероники на секунду припорошило, а когда она проморгалась, то увидела в комнате высокую тетю. Нет, бабушку, в струящемся одеянии. Ее белые волосы клубились, будто живые, а лицо прикрывало белая щедра, но за ней все равно было хорошо видно лицо. Строгое, но доброе, с крючковатым носом и очень светлыми глазами, смотрящими так, словно ты прозрачный, и они видят все что внутри тебя происходит». И гостья, кажется, была удивлена не меньше Вероники. «Кто посмел меня отвлекать?» Раздался строгий, но добрый голос. Вероника протерла глаза платочком. Бабушка Юмпла как-то уж очень сильно сияла. На нее тяжело было смотреть. «Я... я...» – пискнула Вероника. «Извините». Несколько секунд Юмпла смотрела на оробевшую девочку. Много веков она дважды в год спускалась в мир, зовущийся Парифатом, и пролетала его с востока на запад вместе с ночной мглой, на добрый день как бабушка, на злой как старуха. В эти дни она особенно ясно слышала голоса детей, но еще никогда, ни разу, настолько громко, чтобы помимо воли свернуть с пути. Ее, можно сказать, что ее призвали, призвали словно какого-то духа или мелкого демона. Взрослый заклинатель такого бы не сумел, да и не посмел бы, но ребенок, в добрый день. В это время юмпла особенно открывается к их чаяниям. В доме есть взрослые, но они ничего не слышали, их сон сейчас крепок и безмятежен. Смертный и демон. Необычно. А потом юмпла пристальней всмотрелась в девочку, заглянула в самую глубь. А вот как. Она улыбнулась. И от этой улыбки Вероника сразу успокоилась, потому что запахла печеньем и апельсинами, и подула теплым ветерком, и вообще ее как будто ласково обняла бабушка. — А где твоя метла и мешок с подарками? — застенчиво спросила Вероника, когда ей перестало быть страшно. — Здесь, — улыбнулась Юмпла еще шире, показывая то и другое. — Почему ты не спишь так поздно, Вероника? — Я прилетаю, когда дети уже видят сны. «А правда ты приносишь подарки, а не родители?» – спросила Вероника. У меня ве версия была, что это все-таки родители. «Я приношу подарки тем, у кого родителей нет», – ответила Ёпла. «А тем, у кого родители есть, я подарки благословляю». «Экономия», – догадалась Вероника. Тем временем снаружи зашуршала, словно брави из братства добрых, Астрид незамеченной прокралась к окну родителей, но никого там не прикончила, а наоборот оставила кудесные подарки. Теперь она собиралась осторожненько проверить, уснула ли наконец мелкая, а если да, то все хорошо, а если нет, то Астрид сначала слетает к копченому изубрили, а потом вернется, и уж лучше бы мелкой к этому времени спать. Иначе юмпла Астрид ей всыплет по первое число. Но когда она свесилась с крыши, то совершенно окерела, потому что одна юмпла в комнате мелкой уже была, причем Астрид сразу поняла, что это настоящая. Окереть, прошептала она. Здравствуй, Астрид, произнесла бабушка юмпла, не повертывая головы. Я тебе наслышана. Астрид ойкнула и дернула себя обратно на крышу, но тут же передумала, спустилась и повисла, держась одной рукой за горгулью. Подарок для Вероники она пока что затолкала в углубление под карнизом. «Я тебя столько лет ждала, и ты никогда не приходила!» – обвиняюще воскликнула Астрид. «Я один раз до утра не спала!» «Извини, Астрид, даже детям нельзя видеть истоки чуда», – сказала Юмпла. Оно должно совершаться в волшебной атмосфере тайны, иначе из добродневной сказки я стану просто разносчиком игрушек». «Это не то», – согласились сестры Дегати. «Ну, раз уж вы меня видели, я вам разрешу сегодня мне помочь», – сказала Юмпла, лукаво улыбаясь. «Конечно, если хотите». У девочек вытянулись лица. Хотят ли они помочь бабушке Юмпле разносить подарки? «Хотят ли они?» «Да кто на свете будет таким дураком, что этого не хочет?» ча я только переоденусь!» – вышвырнула себя в окно Астрид. Вероника, правда, немного замешкалась. Мама все время повторяет, что нельзя уходить без спроса и нельзя никуда ходить с незнакомцами. Конечно, это не какой-то незнакомец, а бабушка Юмпла, но все равно, одобрит ли мама. Но она не успела все как следует обдумать, потому что вернулась Астрид. В своем лучшем дорожном платье, нарядной, причесанной, с деревянным мечом на поясе, дорожным рюкзачком и очком истины. Она снарядилась с такой скоростью, с какой Вероника ни за что бы не сумела. Сама она так и осталась в пижамике Гуруми в виде лисички. Старая в виде зайчика на нее уже не налезала. Но на день рождения тетя Сидзука подарила новую. Вероника подумала, что и наверное, тоже стоит переодеться во что-нибудь, но это будет долго, без маминой помощи. Она всегда так копается. «Быстрее!» – схватила сестру за руку Астрид. «Быстрее!» – донеслось из ее рюкзачка. Тот расстегнулся, из него высунулась пырялка и набивной дракончик. «О, проклятые игрушки!» – с интересом посмотрела Юмпла. «Не думаю, что их можно брать с собой». «А я буду за ними следить!» – сказала Астрид, помогая Веронике вскарабкаться на подоконник. «Мы на метле полетим!» «На метле!» Кивнула Юмпла, кладя метлу прямо на воздух. Та задергалась, затряслась и расширилась так, что стала похожа на гондолу. По краям поднялись бортики, внутри появились сиденья, а прути взвихрились настоящей тучей. «Так я облетаю парифат, когда меня сопровождают маленькие помощники», – объяснила Юмпла, помогая Веронике забраться внутрь и сама усаживаясь позади нее. Астрид устроилась впереди всех на носу, она аж дрожала от возбуждения. Ночь только началась, сказала Юмпла, держитесь крепче, у нас много работы. И божественная гондола со свистом понеслась сквозь пространство. Поверить не могу, сказала Астрид, залезая в чье-то окно, я с Юмплой разношу подарки. Это происходило совсем не так, как Астрид себе представляла, Юмпла не подлетала к каждому дому и каждому окну. Метла гондола будто была одновременно сразу во многих местах и в каком-то странном кудесном состоянии у чьего-то подоконника и мгновенно переносилась с места на место, просто переключая внимание с одного на другое. Мир вокруг странным образом колебался и менял цвета, как в лимбо, только здесь под гондолой проносились океаны и континенты. На это было очень тяжело смотреть. Они летели в небе и в то же время заглядывали к кому-то в окно. Подкладывали подарок или меняли не особо кудесный на особо. Юмпла читала письмо ребенка, и это были сразу миллионы писем разом. Юмпла угощалась оставленным ей добродневным печеньем, и сразу миллион печеней исчезал в ее ненасытном брюхе. Астрид позавидовала такой способности. «Будете печенье?» – предложила Юмпла. «Да, коротко взяли по печенью сестры». Дракончик очень старался, он был вообще на себя не похож. После того, как вчера вечером он вернулся, Астрид его сторонилась и не подпускала к младшей сестре. Она даже не заметила, когда он забрался в ее рюкзачок, просто постеснялась сказать, что он пролез без ее ведома. Но он вел себя очень прилично, словно милый добродневный свинар. Запрыгивал в окна, приносил письма, которые оставили не на подоконнике, а на столе или где-нибудь еще. В некоторых местах было очень ветрено и разве что не вилял хвостом. «Что с тобой случилось?» – спросила Астрид. «Тебе мозги промыли, что ли?» «Я долго скитался», – сказал дракончик. «По параполису под джунглям. Всякого повидал и понял. Хочу быть хорошим». «Серьезно? Вот так просто?» – усомнилась Астрид. «Я вспомнил» что меня делали с грустными мыслями, — сказал дракончик, — что я должен быть таким, чтобы веселить хозяина ребенка, но ему это уже не надо, потому что он не ребенок, и он уже никогда не будет счастливым ребенком. Не был и не будет. В стеклянных глазах дракончика отразилась боль. «А кто тебя сделал?» — спросила Астрид. «Не знаю, кто-то очень-очень злой и грустный» и он сделал меня с добрыми мыслями о веселье для детей и со злыми, о том, что надо наказывать их за веселье, которого у него не было, за игры, в которые с ним никто не играл, за игрушки, которые были отняты». На лице Юмплы отразились внезапные понимания и скорбь. «Это какая-то чушь», – оттопырила губу Астрид. А твоя сестра разбудила меня просто для веселья, для игры. И я стал склоняться к этому. Я хотел играть, но сначала не получалось играть так, чтобы со мной хотели играть. И тогда я стал учиться играть по-другому, потому что иначе во мне нет смысла. «Это очень глубокая мысль», — сказала Юмпла. «Хочешь помогать мне? Ты мог бы сделать счастливыми очень много детей, и это похоже на игру. Дракончик, конечно, захотел». Детские письма были самые разные, самыми разными были просьбы. Чаще всего просили игрушки или сладости, но многим хотелось чего-то другого, чего-то большего. Иногда чего-то такого, что даже богиня не могла дать. «Бабушка Юмпла, подари мне, пожалуйста, дальнозеркало», с выражением читала Вероника, которой больше всего понравилась эта часть работы. «Пожалуйста, будь осторожна, когда его принесешь». Во дворе большая собака. Она не умеет летать, но очень высоко прыгает. Будь осторожна. Бабушка Юмпла, прошу тебя сильно так, что сильнее не бывает. Принеси подарки маме и папе, а мне не надо. У меня есть только мама, и папе принеси, а то мне мама и папа подарки дарят, а им кто? Только на тебя вся надежда. Я оставила для тебя конфеты на подоконнике, только все не ешь, это мой праздник». Не забудь закрыть окно, когда прилетишь, а то сквозняк. Бабушка Юмпла, я не была хорошей девочкой в этом году. Я разбила мамину кружку и еще с сестрой подралась, еще три раза за волосы ее дернула. Я пойму, если ты мне ничего не принесешь. Прости, я в будущем году буду лучше. Бабушка Юмпла, я не знаю, что мне подарить. Придумай сама, но если ничего не придумаешь, то ничего. Я не обижусь. «Печенью можно съесть. Это мой подарок тебе». «Бабушка Юмпла, я знаю, что это трудно, но можно мне на каждый добрый день нового папу. Мой нынешний колотит меня и маму, когда пьет». На последнем письме взгляд Юмплы стал печален, а Вероника с надеждой открыла ее мешок с подарками, но нового папы там, конечно, не нашлось. «Я все сделаю», – сказал дракончик, прыгая в окно, – но его тут же схватили за хвост. «Это будет очень необдуманным поступком», сказала Юмпла. «Да делов-то, пырнуть и все, у меня нож есть!» «Тебе еще многому предстоит научиться, если хочешь стать свейнаром». «Я стану свейнаром», аж засветился от счастья дракончик, «если будешь хорошим». Но пока Юмпла объясняла дракончику, почему нельзя пырять даже очень плохого папу, в дом проскользнула Астрид, Она нашла на тахте нажравшегося в добрый день дядьку и пыхнула его деревянным мечом. Тот проморгался, уставился пьяными глазами на крылатую девочку и промычал. — Э, бесы! — Меня тут из паргорона прислали, — шепнула Астрид ему прямо на ухо. — Просили передать, что у тебя лимит кончился. Еще раз что-нибудь плохое сделаешь, тебя бушуки в банк душ заберут. Подари жене и сыну, детям. «Сколько их там у тебя? Подарим что-нибудь хорошее. И не колоти. А то енот тебе». Она ткнула пьяному дяде пальцами в глаза и со смехом улепетнула. Юмпла строго покачала головой, пряча улыбку. Постепенно Астрид заметила, что Юмпла лишь изредка в самом деле оставляет что-то на подоконниках. Да и съеденные ее печенья на самом деле остаются нетронутыми. В тех случаях, когда дети не спали, когда ждали ее прибытия, ее никто не замечал. Она повисала у подоконника, читала письмо, иногда входила в комнату. Никто в упор ее не видел. Астрид и Веронику тоже не видели. Они даже проверяли. Рожи корчили, жопы показывали. Ладно, только Астрид делала и сразу же получила за трещину. «Тебя и в свинары не возьму», – спокойно сказала Юмпла. «Да я не хотела. Я светоносной буду». «Нет, тебе прямая дорога в трикстераты, раз ты так себя ведешь». Да не, возмутилась Астрид, я героине буду. героини не показывают жопу в окно. Изус доброй богини слово жопа прозвучало настолько чудно и странно, что Астрид покатилась со смеху, едва не вывалившись из гондолы. От всех этих чудесных переживаний у нее почти что началась истерика. Суть древнейшего, она же с бабушкой Юмплой, Подарки разносит. А вот Вероника на все реагировала так, словно иначе и быть не может. Ну да, она же мелкая, глупая, у нее мозг с фасолину. Не понимает ничего, не вдупляет, что одно дело, если дядя Жробис или дядя Фурундорог в гости зашли, это нормально. И совсем другое, если бабушка Юмпла прилетела. «Между прочим, здесь сейчас целых две богини», – важно сказала Астрид. «Я тоже богиня». Астридианцев я знаю, ⁇⁇ кивнула Юмпла. Они помнят тебя, Астрид. Что? А как они? Где они? У них все хорошо, но они очень далеко. А давай к ним слетаем. В добрый день я навещаю только детей и их родителей. Тех, которые верят в меня или хотя бы обо мне знают. А, так вот значит, да, мелочно. Я просто не могу прийти к тем, кто в меня не верит, ⁇ улыбнулась Юмпла. Прийти такой, какой прихожу в добрый день. «У меня много имен, малышка Астрид, но далеко не под всеми я добрая бабушка. Ты не захочешь встретить меня, когда я из симбрина или Геката, и на злой день ты меня тоже встретить не захочешь». Волшебный полет длился уже много часов, но ночь все не кончалась, потому что гондола неслась на запад, убегая от рассвета. Астрид в школе рассказывали про суточное вращение парифата, и что когда на одной его половине утра, на другой вечер, и еще рассказывали, что мистерия совсем немножко к западу от нулевого меридиана и линии перемены дат, поэтому в ней раньше всего начинаются праздники и Новый год. Но ведь они неслись над Мирандией, а она Астрид помнила по урокам естествознания, что рядом с нулевым меридианом только уже к востоку, и здесь Новый год начинается позже всех. Значит, скоро они вернутся домой. И еще Астрид заметила, что бабушка Юпла сильно изменилась. В начале пути она казалась скорее тетей, чем бабушкой, седой, но не очень-то старой и даже немножко красивой. К концу дня она скрючилась и покрылась морщинами, глаза затянула белемами, а волосы поредели. За одну, хоть и очень длинную ночь, она состарилась лет на сорок. «Не волнуйся за меня», — сказала Юпла, — поймав тревожный взгляд Астрид. «А ты не помрешь на моих глазах?» с беспокойством спросила девочка. Богиня рассмеялась уже беззубым, сморщенным ртом. «Помру обязательно, только не на твоих глазах», сказала она. «На рассвете, когда наступит Новый год. Есть боги смерти, есть боги роста и уведания. но с первым криком петуха я рожусь снова и буду совсем маленькой». «Огонь — Огонь! — протянула Астрид, не зная, восхищаться или ужасаться. — Огонь! — согласилась Юмпла, И час моей смерти приближается. Веди себя хорошо в новом году, Астрид. А ты, Вероника, не призывай больше меня, а то в злой день я сама к тебе приду. — Ладно, приходи! — обрадовалась Вероника. — Дура, она тебя сожрет! — Стукнула сестру в плечо Астрид. Она же богиня-ведьм. Я не дура, обиделась Вероника. Не обижай сестру, Астрид, попросила Юмпла. Я провижу, что ты гораздо лучше, чем могла бы быть. И все же ты сможешь стать еще лучше. Иначе светоносные тебя не возьмут. Впереди показалась пылающая красная линия. Откуда-то Астрид поняла, что это нулевой меридиан, и за ним уже давно примадис, первый день. А с этой стороны все еще добрый день, но и здесь он почти закончился, на востоке, олеет рассвет. «Пришло время прощаться», – спокойно сказала Юмпла, – «но я еще ничего не подарила вам, девочки. Что вы хотите получить в добрый день?» Астрид и Вероникова чай не переглянулись, решать-то надо быстро, время почти истекло. Что ж бабушка Юмпла до последнего молчала? «А можно с папой снять проклятие?» выпалила Астрид. «Да», присоединилась к ней Вероника. «Можно, но вы уверены, что именно это хотите на добрый день. Я могу исполнить любое ваше желание». Астрид и Вероника переглянулись и кивнули друг к другу. Астрид пожала плечами и сказала «У меня все есть, просто пусть папа не умирает». «Он бы и так не умер, но будь по-вашему, когда вы проснетесь, он будет здоров и вполне человек. Проснетесь? не поняла Астрид. «Ну да, ведь это же все просто сон». «Сон?» – переспросила Вероника. «Нет, не смей!» – вскинулась Астрид и вскочила у себя на кровати. В окно светило солнце, и рядом не было ни бабушки-юмплы, ни волшебной гондолы, ни живичины, и только пырялка стояла на своей полочке среди принцесс-волшебниц. Но на подоконнике на подоконнике лежали подарки. «Не сон, не сон, не сон!» – заколотила ногами по кровати Астрид. «Я не смертная, со мной так это не работает!» «Чего ты орешь?» – проворчал идущий в ванную папа. «Астрид, сегодня примадис, первый день года. Разве не знаешь, как его начнешь, так и проведешь весь год? А ты начала его с воплями». «Как примадис?» – Выпучила глаза Астрид – Мы же целые сутки летали с юмплой. Вы что, не заметили ничего? Хорошенькие родители. Тебе приснилось, сказал папа, почесывая голову. Голову? А, а где твои рога тогда? Папа резко ощупал голову и метнулся к зеркалу. И правда, рога бесследно пропали, и в ауре почти не осталось следов скверны. Ого, как быстро! Порадовался он. Прямо добродневное чудо. Пап! «Мам, мне бабушка Юмпла подарок принесла!» Вылетела из своей комнаты Вероника. Она сжимала сверток, который Астриц сразу узнала. Сама заворачивала в него детскую книжку. Но ведь она так и оставила его в углублении под карнизом. Даже если бы он вывалился, то упал бы вниз на лужайку. Нет, точно не сон. Она действительно целую ночь помогала бабушке Юмпле. Этой мелочной богини которая даже не сама подарила, а просто переложила чужой подарок. Ну, может, немного благословила, хотя это еще и неизвестно. Что там благословлять-то? Это ж просто книжка со сказками. «Окереть, рога пропали!» – все еще радовался папа. «Какой я океренный волшебник, всего за пару дней медитации справился!» «Это все юмпла!» – важно открыла ему истину Астрид. «Мы с ежевичкой пожелали...» И она тебя расколдовала. — О, вот за это спасибо вам большое! — поблагодарил папа. — Совершенно искренне, потому что проклятие и скверно — это дело такое. Чистые, светлые устремления, особенно детские, могут заметно облегчить их снятие, особенно в добрый день, когда в ноосфере стоит определенная атмосфера. У майна дыгати были хорошие оценки по ристомагии, и он знал, как это работает. А я уже начала привыкать с легкой грустью сказала Ладжа, спустившись к завтраку. Ты был почти как Гахерим. Этой ночью у всех на подоконниках появились подарки. Астрид с плохо скрытой хитрецой смотрела, как родители и Вероника разворачивают те, что принесла она. И она без труда смекнула, что те, которые не от нее, разложили по подоконникам мама с папой. Разворачивая подарки лопая остатки вчерашнего угощения, Астрид вдруг подумала – что на доброй половине Парифата все еще добрый день, все еще новогодняя ночь, а значит, где-то там сейчас несется на метле бабушка Юмпла, и с ней, возможно, сидят они с Вероникой. То есть она одновременно тут сидит и там летит. Не, дичь, такого быть не может. Наверное, и правда сон. — А мне Юмпла снилась, — вдруг сказала Вероника. Мы с Астрид ей помогали. Конец второго тома